Не смею дольше отнимать ваше драгоценное время, так как хорошо знаю, что письмо от столь скромной особы, как я, не может заинтересовать вас. Однако разрешите мне, дорогой господин Дюма, навсегда остаться одной из самых восторженных ваших поклонниц. Лола Монтес Лола Монтес, баварская графиня, была ирландкой, выдававшей себя за испанку. Из письма видно, что она писала с грубыми грамматическими и орфографическими ошибками. Но содержание письма говорит о том, что Лола не была любовницей Дюма, хотя официальный тон мог быть продиктован и осторожностью. В Монте-Кристо безраздельно правил итальянский мажордом «Сеньор Раскони». Садовник Мишель, мастер на все руки, большой знаток словаря естественных наук, приводил Дюма в восторг, называя по-латыни растения и животных. Был там еще и маленький негритенок, Алексис, которого Мари Дорваль однажды принесла Дюма в корзинке с цветами. «Я не могу его прокормить», — сказала очаровательная актриса, обремененная долгами — И поэтому дарю его тебе, мой славный пес. Откуда он родом? С Антильских островов. А на каком языке говорят на Антильских островах, мой мальчик? На Креольском. А как будет по-креольски «Здравствуйте, сударь»? «Здравствуйте, сударь». Ну что ж, тогда все ясно, мой мальчик. Отныне мы будем говорить по-креольски. «Мишель», — вошел садовник, — Вот вам, Мишель, новый гражданин, который теперь будет жить с нами. Был в Монте-Кристо еще один слуга, представленный к псарне, и другой к вольерам, потому что эти джунгли были населены зверями, которым Дюма посвятил очаровательную книгу «История моих животных». В доме жили пять собак, три обезьяны, из них одна мартышка, которых он назвал в честь знаменитого писателя, знаменитого переводчика и популярной актрисы. Два попугая, золотой фазан, окрещенный Лукулом, петух, прозванный Цезарем, кот по кличке Мисуф, и гриф Югурта, вывезенный из Туниса, которого переименовали в Диогена с тех пор, как он поселился в Бочке. «Монте-Кристо» хорошо работала с «Подписк и гомон зверинца». На столе у него всегда лежала стопка бумаги, голубые листки для романов, розовые для статей и желтые, предназначенные для поэм о Далисском. Его поглощали мысли об историческом театре, для которого он переделывал в пьесы «Один роман за другим». Он был бы счастлив, если бы его сын согласился войти на поях в фирму «Александру Дюма» и компания. «Пожелай он только играть роль Маке», — говорил отец, — он мог бы легко заработать от 40 до 50 тысяч франков в год. «Это вовсе не трудно, поверь мне. Я бы тебе все объяснил. Если бы тебе что-нибудь не понравилось, ты мог бы мне возражать». Дюма-сын, несмотря на успех своего романа, очень нуждавшийся в деньгах, в конце концов согласился, хотя и не слишком охотно, собрать и обработать для отца кое-какие исторические материалы. «Дюма-отец Дюма-сыну. Посылаю тебе пятьсот франков. Постарайся закончить третий том к концу месяца. Это даст тебе две франков». Иногда Дюма сын, под натиском какой-нибудь красотки, обращался за помощью к Ипполиту Остену, оборотистому молодому человеку, которого Дюма-отец сделал директором исторического театра Мой дорогой Остен, бедней церковной мыши, покорный ваш слуга, увы, с трудом он дышит, ему фиакр не по карману, а Дюлон сам без гроша сидит, так утверждает он. «Порше, как я узнал, в таком же положении и денег мне не даст? Так вот, об одолжении хочу вас попросить. Могли бы вы сейчас мне триста франков дать?»